Он огляделся, заметив, что все собравшиеся неотрывно смотрят на шляпу, и тоже начал внимательно ее разглядывать. На несколько секунд в зале воцарилась полная тишина, а затем шляпа шевельнулась. В следующем мгновении в ней появилась дыра, напоминающая рот, и она запела. Может быть... Я красиво на вид, но строго меня не судите, Ведь шапки умнее меня не найти. Что вы там, не говорите, шляпы, цилиндры и котелки красивые меня спору нет, но будь они умнее меня, Я бы съела себя на обед». Все помыслы ваши я вижу насквозь, Не скрыть от меня ничего. Наденьте меня, и я вам сообщу, С кем учиться вам суждено. Быть может, вас Гриффиндор ждет, Славный тем, что учатся там храбрецы, Сердца их отваги и силы полны, И к тому ж благородны они. А может быть, хафл пав, ваша судьба, Там, где никто не боится труда, Где преданы все и верны, И терпение с упорством полны. А если с мозгами в порядке у вас, Вас к знаниям тянет давно, Есть юмор и силы гранит грызть наук, То путь ваш за стол ревен кло. Быть может, в Слайзерин вам суждено Найти своих лучших друзей, Там хитрецы к своей цели идут, Никаких не стесняясь путей. Не бойтесь меня, надевайте смелей, И вашу судьбу предскажу я верней, Чем сделает этот другой. В надежные руки попали вы, Пусть и без рука я, увы, Но я горжусь собой. Как только песня закончилась, весь зал единодушно зааплодировал. Шляпа поклонилась всем четырем столам, рот ее исчез, и она замолчала и застыла. — Значит, каждому из нас нужно будет всего лишь ее примерить, — прошептал Рон. — Ой, я убью этого вруна Фреда, ведь он мне заливал, что нам придется бороться с троллем. Гарри с трудом выдавил из себя улыбку. Да, конечно, примерить шляпу было куда проще, чем демонстрировать свои познания в магии, но его смущало, что на него будет смотреть такое количество людей. А к тому же шляпа требовала от него слишком многого. Сейчас Гарри не чувствовал себя ни сообразительным, ни остроумным, ни тем более храбрым. Если бы шляпа сказала, что один из факультетов предназначен исключительно для тех, кого от волнения начинает тошнить... Вот Гарри бы сразу понял, что это его факультет. Профессор МакГонагал шагнула вперед, в руках она держала длинный свиток пергамента. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на твурет?» — произнесла она. «Начнем!» «Аббот Ханна». Девочка с белыми косичками и прозовевшим то ли от смущения, то ли от испуга лицом, спотыкаясь, вышла из шеренги, подошла к топурету, взяла шляпу, которая, судя по всему, была большого размера, потому что, оказавшись на голове, закрыла не только лоб, но даже глаза, и села. А через мгновение «Хафл-паф!» громко крикнула шляпа. Те, кто сидел за крайним правым столом, разразились аплодисментами, и Ханна встала и пошла туда, усевшись на свободное место. Гарри заметил, что, крутившийся у стола толстый проповедник, приветливо помахал ей рукой. «Боун Сьюзен! Хафлпаф!» — снова закричала шляпа, и Сьюзен поспешно засеменила к своему столу, сев рядом с Ханной. «Буд Терри!» «Рэйвенкло». Теперь зааплодировали за вторым столом слева, несколько старшеклассников встали со своих мест, чтобы пожать руку присоединившемуся к ним Терн. Мэнди Броклхарст тоже отправилась за стол факультета «Рэйвенкло», а Лавендер Браун стала первым новым членом факультета «Гриффиндор». Крайний слева стол взорвался приветственными криками, и Гарри увидел среди кричавших рыжих близнецов. «Миллисент Балстроуд!» — определили Слайзерин. Возможно, дело было в игре воображения, но после того, что Гарри услышал о Слайзерин, все, кто попадал туда и кто сидел за их столом, казались ему неприятными личностями. Гарри начал чувствовать себя по-настоящему плохо. Он вспомнил, как было в его старой школе на уроках физкультуры, когда учитель назначал капитанов команд для игры в футбол или баскетбол, а те сами выбирали себе игроков. Гарри всегда выбирали последним. И не потому, что он был физически неразвитым, а потому что никто не хотел ссориться с Дадли. Финч Флетчли, Джастин, Хафлпаф. Гарри заметил, что иногда шляпа, едва оказавшись на голове очередного первокурсника или первокурсницы, практически молниеносно называла факультет, а иногда она задумывалась. Так Симус Финниган, светловолосый мальчик, стоявший в шеренге перед Гарри, просидел на табурете почти минуту, пока шляпа не отправила его за стол факультета Гриффиндор. — Гермиона Грэнзер! Судя по всему, Гермиона, в отличие от Гарри, с нетерпением ждала своей очереди и не сомневалась в успехе. И, услышав свое имя, она чуть ли не бегом рванулась к табурету и в мгновение ока надела на голову шляпу. — Гриффиндор! — выкрикнула шляпа. Рон застонал. Видимо, несмотря на все свои сомнения, он верил, что попадет туда же, где были его братья, а учиться вместе с настырной и всезнающей Гермионой ему явно не хотелось. Мозг Гарри вдруг пронзила страшная мысль. Из тех страшных мыслей, которые всегда появляются, когда слишком нервничаешь. «А что, если шляпа решит, что я не подхожу ни для одного из факультетов?» — подумал он. Гарри вдруг представил, как он сидит на табурете с шляпой на голове, как проходит минута-другая, а потом десять и двадцать, и кажется, что уже прошла вечность, а шляпа все молчит. Молчит до тех пор, пока профессор МакГонагалл Не срывает ее с головы Гарри и не сообщает ему, что, по всей видимости, произошла ошибка, и ему лучше сесть на обратный поезд до Лондона. Правда, нервничал не только Гарри. Когда вызвали Невилла Лонгботтома, того самого мальчика, который все время терял свою черепаху, тот умудрился споткнуться и упасть, даже не дойдя до табурета. Шляпа серьезно задумалась, прежде чем выкрикнуть «Гриффиндор». А Невил, услышав свой вердикт, вскочил со стула и бросился к столу, за которым сидели ученики факультета, забыв снять шапку. Весь зал оглушительно хохотал, а запоздало спохватившийся Невил развернулся и побежал обратно, чтобы вручить шляпу Моргу Макдугалу. Когда вызвали Малфоя, он вышел из шеренги с ужасно важным видом его мечта осуществилась в мгновение ока. Шляпа, едва коснувшись его головы, тут же заорала «Слайзерин!». Малфой присоединился к своим друзьям, к Рэбу и Гойлу, ранее отобранным на тот же факультет, и выглядел необычайно довольным собой. Не прошедших отбор первокурсников оставалось все меньше. Мун, Нот, Паркинсон. Девочки-близнецы Паттелл, затем Салли Энперкс Перкс и, наконец, Поттер Гарри. Гарри сделал шаг вперед, и по всему залу вспыхнули огоньки удивления, сопровождаемые громким шепотом. Она сказала, Поттер, тот самый Гарри Поттер...